Глава 3. Гостиная освещена факелами, шторы на больших окнах задернуты. Обстановка напоминала средневековый стиль. Любой, кто вошел бы сюда решил, что попал в фильм ужасов. Создавалось ощущение, что сейчас явится чудовище, решившее поохотиться на невинную жертву. И только хозяин дома чувствовал себя тут достаточно уверенно. Красивый, холеный, мечта любой женщины от 15 до 50. Он осознавал свою красоту и вовсю пользовался ею. «Что там с девчонкой? Узнали все, что я просил?» Холодно и надменно осведомился сидящий в вальяжной позе молодой мужчина. Его красота притягивала, но вместе с тем внушала ужас непосвященным. Пустые, полные ледяного превосходства над всеми глаза заставляли отводить взгляд собеседников. А сколько девушек пытались растопить лед в сердце надменного мужчины и сами сгорали, как бабочки, летящие на огонь, не Он ими пользовался по назначению, а заодно и в качестве пищи не гнушался. Согласие было? Было. И никто не сможет доказать обратное. Да, пить кровь людей запрещено, если не заключен договор на донорство. Естественно, этот тип никаким договором не озадачился. Ведь за него надо платить, а наглый и беспринципный тип не привык к такому. Предпочитал все брать наглостью. Сейчас перед ним стоял мужчина лет сорока. Он смело смотрел на холодного нанимателя ни грамма страха в его глазах. Все потому, что он не в первый раз исполняет работу для хозяина Тома. Платили ему прилично, что только добавляло энтузиазма. Да, удалось узнать немного. Десять лет назад у девчонки открылся дар. Как это произошло, никто не знает. Сама она этого не афиширует. Но факт остался фактом. Для ментального воздействия она закрыта. Хотя, говорят, чувствует его. Ровно произнес информатор. И еще немаловажный факт – в агентстве она на хорошем счету, ни разу не возникло конфликтов. Умеет ладить с призраками. Были, конечно, разные случаи, но по большей части все конфликты ей удавалось решить в сжатые сроки. «Хм, весьма странно», – задумался хозяин дома. «Обретенный дар? Кто же ее им наделил? За какие заслуги?» «Необходимо выяснить этот момент. Никто ничего не знает», – развел руками в стороны гость. Я пытался вытянуть информацию даже с ментальным воздействием, но никто действительно не имеет понятия, как она получила сей дар. Просто однажды явилась в офис с поручением от призрака, да так и осталось. Да я не о тебе», — отмахнулся ледяной принц, как его за глаза называли многие его знакомые. «Мне самому надлежит разобраться с этой девчонкой. Если ее дар действительно так силен, как он, говорят, он должен стать моим. Наблюдай за ней, а обо всех ее передвижениях докладывай мне». Заодно надо бы узнать, насколько она восприимчива к моим чарам. Им мало кто может сопротивляться. Даже блоки не могут удержать и закрыть. А ты ищи, вдруг что-нибудь да накопаешь. Не может быть такого, чтобы совсем ничего нигде не всплыло. Хорошо. Я могу идти? Да, свободен. По-королевски махнув рукой, разрешил надменный тип. Он пристально наблюдал за уходом гостя. Стоило информатору покинуть комнату, как мужчина встал с кресла, подошел к зеркалу, приложил к нему руку. Оно пошло рябью. А через несколько секунд с той стороны на него смотрела женщина лет тридцати пяти. Волосы спутанные, в глазах ужас, плечи подрагивают. Заметив входящего к ней ледяного принца, она попятилась. Увы, как бы не хотелось ей, избежать от него она не могла, так как стала его пленницей, и ведь попалась так нелепо и глупо, за что сама себя корила все это время. «Не подходи ко мне, ищать яда. Никогда ты не получишь мою силу и мою душу». Не смей больше и заикаться об этом. Несмотря на страх, голос женщины звучал твердо. «Я посмотрю, что ты скажешь, когда здесь появится...» Впрочем, так и быть, потом тебе сюрприз будет. Неприятно, расхохотался мужчина. Вот тогда мы с тобой и поговорим. Уверен, сама все отдашь, еще и просить будешь, чтобы забрал. А пока отдыхай. Неделя у тебя точно есть. Кто появится? Что ты задумал, нежить проклятая, отвечай!» Грозно потребовала женщина, всячески стараясь скрыть страх, но в ответ получила взгляд, полный сарказма. «Здесь пока еще я хозяин, и только мне решать, что и как делать. А уж отчитываться перед тобой я и подавно не желаю». Он говорил с ей хитцей, разглядывая ведьму. Внутри все вибрировало от предвкушения. «Скоро. Совсем скоро он заберет и ее дар тоже, станет могущественным». Главное добраться до девчонки и того гаденыша, у которого оказались способности убитых им людишек. Вспомнив Ричарда и Катю, клыкастый скривился. И как он мог так проколоться, если не осознал, что его мечта ушла младенцу? Надо было его прикончить при рождении. Не успел. Теперь вынужден устраивать охоту. Да, он ее любил, но не столько же времени. Бессилие раздражало. Он готов был рвать и метать, потому что привык все получать сразу по щелчку пальцев. Тут столько времени потеряно зря. И тут вампир ухмыльнулся. Осталось совсем немного, и эти двое окажутся в его полной власти. Он, наконец, получит то, к чему столько стремился. Главное – правильно разыграть свои карты. Заманить обоих в свою ловушку. И как бы ему не хотелось поторопиться, но он знал, насколько пагубно может сказаться спешка. И не в его пользу. Да и нельзя открыто действовать, чтобы не привлечь внимание совета. Там хоть и есть, кому его отмазать, но бывают моменты, когда даже это становится сделать сложно. Развернувшись, мужчина покинул комурку за зеркалом. А женщина осталась сломать голову, что же этот гад задумал. Еще одну бедолагу заманить в свои сети, чтобы забрать силу? Но почему же у него был такой странный взгляд? Словно... Да нет, не может быть. Не было никогда у ее любимой внучки никакого дара. И быть не могло. Что ее дочь, что внучка, так и не получили силы могущественной ведьмы. У дочери был другой дар, из-за которого ее и убили, а внучка? Женщина судорожно пыталась вспомнить хоть что-то, но у нее не получалось. Она отмахнулась. Что с памятью? Детство девочки она совершенно не помнила, хотя и провела с ней много времени. Она не стала пока на этом зацикливаться, решив подумать обо всем после, когда пройдет головная боль, мешающая напрягать память. А сейчас, успокоив сама себя, женщина улеглась на топчан ждать, что же задумал не мертвый, а заодно попыталась посчитать, сколько времени она уже здесь. Но и это у нее не получилось. Мысли путались в голове каша. Она даже не знала, какое сейчас время суток, потому что окон в комнате не было. Через три дня хозяин дома, выслушав очередной отчет, довольно потер руки, схватил бумагу и перо. Написал письмо, все время предвкушающе ухмыляясь. Теперь они не смогут отвертеться и будут оба моими. Их сила перейдет, наконец, ко мне. Как хорошо, что удалось такое узнать. Вот что значит иметь в помощниках мага истинного зрения. И я смогу... Я бы так не обольщался. Перед столом возникла фигура одного из членов совета. Не забывай, Кириар, ты можешь взять то, что так сильно желаешь, только с добровольного согласия обоих. Иначе совет тебе этого не простит. Они и так задумали начать расследование по поиску Ларисы, ведьмы, которую ты приглашал, якобы на переговоры. И ее до сих пор никто не может отыскать. Второе нарушение закона будет стоить тебе жизни. В этом случае я не смогу замять дело. Под тебя уже начали копать. А мне, как ты понимаешь, больше светиться нельзя. Терять свое место в мои планы не входит. Я и так уже перешел все мыслимые и немыслимые границы по твоей защите. Еще один косяк и нас обоих могут развоплотить». «Вряд ли кому-то под силу сместить тебя с твоего места», – раздосадованно процедил вампир. «Сам-то он за все время ничего толком не добился. Все время полагался на родственника и творил свои гнусные дела. За такие заслуги все возможно», – отрезал мужчина. «Ты, главное, помнишь, что я тебе сказал. Потому что терять из-за тебя свое место я не желаю. И если придется выбирать, то я легко откажусь от тебя. Своя жизнь, знаешь ли, дороже». «Я учту». Недовольно отозвался ледяной принц от досады, сжав перо в руке так, что оно треснуло пополам. «Спасибо, что предупредил. Ты же мой племянник. Как само собой разумеющийся пожал плечами гость. Но всему есть предел. Настанет момент, когда даже я не смогу тебя покрывать. Поэтому действуй осторожно. Эти двое не должны пострадать. За ними наблюдает сам совет. Это маленькое предупреждение. А сейчас мне пора». Не дожидаясь ответа от хозяина дома, член совета исчез, растворился в воздухе, а тот, кого назвали Кириар, грохнул в досаде кулаком по столу. По поверхности пошла трещина, но сам предмет мебели устоял. Такого он никак не мог предвидеть, ведь уже разработал свой план, как станет убивать обоих и вытягивать их силу. А тут все пошло не по плану. Что ж, поиграем и посмотрим, у кого за плечами окажется победа. Если не парня, то девицу я точно смогу захомутать. «Тут и чары вход пускать не надо, они все одинаковы», — предвкушающе ухмыльнулся мужчина. Ради любви готовы отдать последнее, лишь бы удержать мое внимание. Этим можно воспользоваться в свою пользу». Перечитал письмо, сложил его в конверт, дунул на него, хлопнул в ладоши и... письмо исчезло. Кириар прекрасно знал, что уже через пару минут оно окажется на столе начальника агентства. А сам Клыкастый стал готовиться, чтобы на этот раз все прошло отлично, а значит, учесть необходимо малейшие нюансы. Кириар вознамерился во что бы то ни стало получить чужую магию. Желательно сразу двоих, но там как выйдет. А пока он предвкушал реакцию на свое послание. Оно и правда быстро легло на стол Семена Поликарповича. Только получили его нужные адресаты чуть позднее. Придумать, чем противостоять не мертвому двоим уже напарникам предстоит в кратчайшие сроки.